и не выдержать. Просто в один прекрасный день он, Эйби, Тембо и еще кто-нибудь из надежных парней отправятся через пролив, а там трое спрыгнут с автоматами, захватят по вертолету и отправятся домой. труль ля ля труль ля ля И отправятся домой с четырьмя отличными взбивалками для яиц. Не взобьешь яиц, омлета не сделаешь. он громко захохотал в темноте своего коттеджа.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 Но ему нравятся парни, которые и сами умеют соображать. «Ну-ка, Эбби, это по твоей части!» — сказал он и вышел покурить. Никакого терпения не хватит, до того все хвосты поджимают, не могут посмотреть в глаза фактом, в и все тут. С марихуаной у них стало туговато, и он уже два дня ни одной сигареты не выкурил. Ну да ему это нипочем. Небо было затянуто тучами, сырая теплая мгла пахла весной,